Аня шумно вскочила из-за стола и, опрокинув стул, на котором сидела, при всех бросилась на шею Степану Григорьевичу, покрывая его побледневшее лицо поцелуями. — Баба и всегда есть баба! — проворчал Иван Семенович Седых, дергая себя за седой уст. — Хоть генералом ее сделай! — Прошу прощения, Анна Ивановна! — вмешался Волков. — Высказанная здесь идея Степана Григорьевича, несомненно, представляет интерес и будет, надеюсь, изучена и проверена в вашем институте и работниками Арктического моста. Андрей стоял за спиной у Ани, силясь что-то сказать Степану. Кандербль, которому было переведено все сообщенное Степаном, наклонясь к Волкову, заметил — «В туннеле придется заменить проводку, но я готов от имени концерна плавающего туннеля взять это дело на американскую сторону, с соответствующей оплатой, разумеется». «Мы обсудим с вами, мистер Кандербль, этот вопрос», — ответил по-английски Волков, «но сейчас нам необходимо вернуться к расследованию причин аварии» что значит эта авария, Николай Николаевич, по сравнению с открывшимися перспективами?» да — горячо воскликнул Андрей. И тем не менее строго напомнил Волков. «Прошу не забывать о назначении нашей комиссии». Заседание продолжилось. Были скрупулезно установлены все факты, все мелочи, сопровождавшие подводную гонку и ее последствия. Степан настаивал на своей безусловной вине, не имеющие оправдания. Волков хмурился. Аня Седых с трудом сдерживала свою радость. Перед ней открылись новые горизонты. Она не выдержала досконального разбирательства и, извинившись перед Николаем Николаевичем, отошла в сторону, неожиданно столкнувшись с Андреем Корневым. Он очень смутился и указал, на цистерноподобный снаряд, стоявший у противоположной платформы. «Как же ты вовремя оказалась на армстрое, Аня!» — произнес он, хотя глаза его говорили совсем иное, важное им обоим. «Этого не могло быть иначе, Андрюша», — мягко сказала Аня, тепло улыбаясь. «Ведь предстояли ходовые испытания лунолета, космолета», — поправил Андрей. Пусть теперь космолета, — радостно согласилась Аня, — но ведь это же твой ракетный вагон. Пожалуй, опустила глаза Аня, скорее всего, его правнук. Как же я был слеп и глуп, не поняв ни твоего ракетного вагона, ни тебя, Аня, — с искренним раскаянием воскликнул Андрей. Правда, Андрюш? — подняла глаза ани «Анне, слишком много времени прошло», — с тревогой спросил Андрей. «Есть субстанции, которые не измеряются временем?» Отозвалась Аня и коснулась рукой руки Андрея, но тотчас отдернула ее, заметив подошедшего Герберта Кандербля. «Простите, леди», — сказал Кандербль. «Мне тяжело принимать участие в том расследовании». Он кивнул в сторону стола. «А к вам, к вам обоим у меня есть одна сердечная просьба». «Да, Герберт, пожалуйста». Обернулась к нему Аня. «Вы не могли бы подарить мне... вернуть... это ваше кольцо, подаренное мной моему спасителю?» И он взглянул на руку Ани, а потом на Андрея. «Но это кольцо очень дорого нам обоим!» — произнесла Аня. «Именно поэтому я и прошу его у вас. Оно память о пережитом, символ мостов дружбы вместо бомб ненависти. Я так говорю?» «Так-так», — воскликнула Аня, снимая с пальца перстень с искусственным алмазом и вопросительно глядя на Андрея. м «Ну, как же я буду без него?» С наивной интонацией, так не вязавшейся с ее обликом, закончила она. «Мы заменим его другим кольцом». «Согласна?» — предложил Андрей. Аня улыбнулась ему. Однако нужно было вернуться к столу, где Волков и Седых подтрошили Степана. Когда комиссия вновь была в полном составе, Волков, обратившись к ее членам, сказал... Я думаю, что вопрос ясен. Осознанная Степаном Григорьевичем его вина полностью установлена. К счастью, туннель не понес никаких уронов, если не считать предстоящей заменой электропроводки, рассчитанной теперь уже на миллион киловатт. Поэтому, учитывая как первое, так и второе обстоятельство я рекомендовал бы от имени комиссии предложить руководству отстранить Степана Григорьевича Корнева от поста главного инженера армстроя, благо строительство, за исключением переоборудования электрической части туннеля закончено, и перевести его ведущим инженером по этому переоборудованию, возложив на него подготовку к запуску космолета. На Марс выпалила ани Седых. Волков обернулся к ней, стараясь сделать строгое лицо. Возможно, что и на Марс. Недаром ваш корабль именуется уже не лунолётом. Правда, надо думать пока с компьютерным экипажем. Пусть так, но всё-таки на Марс, настаивала Аня. Итак, продолжал Волков, я предложил бы, если со мной согласятся. Наряду с переводом инженера Корнева на новый участок работы, представить его к правительственной награде за животворную идею электрического поезда-маховика, избавляющего нас от необходимости строить электростанцию на севере в миллион киловатт и заводы-потребители этой энергии. — Вот тебе и ногой поддать и руку пожать, — заметил в усы Иван Семенович. Мне уже привелось получать одновременный выговор за опоздание установки насоса для охлаждения доменных печей и орден за их пуск с помощью этого насоса. Произнес Степан Григорьевич. Любая медаль имеет две стороны. Глубокомысленно заметил Иван Семенович Седых, поднимаясь во весь свой огромный рост. «Ты заслужил ее со всех сторон». Глава 6 Летающий айсберг. В небе светили негаснущие звезды. Полупрозрачный сияющий занавес, не спадавший из полярного неба, не мог их скрыть. Они разукрасили его самоцветным узором. Два Сергея встретились у Баренцева моря на самом краю земли.